Но не могу же я объявить в «Таймс», что прием состоится в церкви на Ист-Индия-Док-Роуд?» В ужасе воскликнула матушка. «А как же фотографы? Мне надо сообщить в «Таттлера» и «Светские вести». Родственники этого ждут. Мы же не можем принимать репортеров и фотографов в церковном зале, в конце концов». Ночами стояла на своем. Никаких объявлений, никаких фотографов. Затем наступил черед выбирать свадебное платье.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 Ядовит ответил чами. Это положило конец материнским уговорам. Свадебный кортеж отправлялся из Хаоса, и я не вполне уверена, что мать-настоятельница одобрила бы суматоху, которая сопровождалась это событие. Но она была далеко от нас, в Чичестере, так что это было неважно. Сестры пребывали в восторженном трепете, поскольку подобного в этих стенах еще не происходило, а мы, девушки в панике собирались и прихорашивались. Миссис Би пекла всю неделю и отложила финальные штрихи на последнее утро, но Фред решил в этот день заняться котлом, чем довел ее практически до истерики. Мы уже испугались, что она хлопнет дверью. Сестра Джулиана разняла их и утешила повариху, что успокоило нас, потому что без нее обед провалился бы.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 «Но уже поздно!» — всхлипывала Трикси. «Я же не могу пойти на свадьбу с мокрыми волосами!» «Но ты же не можешь пойти на свадьбу с розовым кремом на волосах!» Началась серьезная подготовка. А сперва следовало сделать маску, потом протереть лицо лосьоном, а затем подпилить и отполировать ногти. Оказалось, что чулки потерялись, не имеют пары или порвались. Надо было выгладить юбку. «Осторожно, утюг горячий!» «Но я же не могу его выключить!» «Оставь, пока не остынет! Нет времени!» «Придется, иначе испортишь юбку!» «Дурацкая штука! Почему мы не купим новый?» Надо было найти заколки, вытащить бигуди, обменяться помадами, перенюхать все духи. «Мне нравится мускус!» «Фрезия лучше подходит для свадьбы!» «Слишком легкий аромат!» «А мускус чересчур тяжелый!» «Нет, не говори ерунды!» «Считается, что глаза зеркало души!» но нам этого было недостаточно. Глаза требовалось украсить, выщибать брови, завить ресницы, растушевать тени, дрожащими руками подвести веки и нанести тушь. «Черт! Что такое? Тушь засохла! Плюнь на нее? Фу! Нет, серьезно! Размочишь! Хочешь, возьми мою! Нет уж! Если ты на нее плевала, не надо! Как пожелаешь!» Трикси все же решилась вымыть голову и теперь судорожно пыталась ее высушить. «Ой, чертов, фен не работает. У нас нет ничего получше?» «Сейчас принесу свой». «Твой и дует слишком сильно, я уже пробовала». «Ты не в том положении, чтобы капризничать». «Требовалось выбрать аксессуары, приколоть брошь, отколоть, померить бусы, обменяться серьгами, рассмотреть браслеты, сравнить шарфы». «Этот подходит к твоему платью».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 ни подружек невесты. Казалось, что мы вышли на обычную прогулку. Ночами был простой серый костюм и туфли без каблуков, ни шляпы, ни косметики. Она выглядела как обычно и все же казалась величественнее, чем та чами, которую мы полюбили. Социальное расслоение в церкви бросалось в глаза. Фортес Кьючолм и Брауны, будучи аристократами, сидели по одну сторону от прохода, а от Томпсона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 Не знали, что делать, и с недоумением толпились рядом, пока Чами не пришла им на помощь. «Матушка, к чему все это? Давайте просто общаться, так будет куда лучше!» Лицо матушки, полускрытой изысканной шляпкой, выглядело довольно мрачным. Она подошла к матери Дэвида, миссис Томпсон. «Вы родственники Бейли Томпсонов из Уилтшира?» «Нет».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 одетым во взятый на прокат костюм фетровую шляпу. «Давайте-ка пропустим по стаканчику, дружище». «О, я-то не против, вы угощаете». «Ну, ха, разумеется, таковы обычаи. Честь обязывает отец невесты, так сказать. А я отец жениха, так что мы в некотором роде родственники». «Родственники? Ну, в некотором роде». «А мне-то не приходило в голову, надо сказать».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 Ни одного истинного джентльмена во всей комнате. Не с кем поговорить? Она так нас подвела. Ее и без того нельзя было никуда вывезти, а теперь-то и подавно. Полагаю, мне надо пойти и пообщаться с ее друзьями, но это в последний раз, уверяю. Попробую поговорить с той пожилой леди, которая сидит в одиночестве. Это была сестра Моника Джуан, которая всецело сосредоточилась на тарелке с желе и бланманже. Миссис Фортес Кючелмелли Браун грациозно приблизилась к ней. «Какое здесь прекрасное освещение!» — учтиво заметила она. Сестра Моника Джоанн так и вскинулась. «Сечение? О, кесарево сечение! Моя, дорогая, я совершенно не одобряю эти новые методы. Ребенок прекрасно может выйти сам, и в большинстве случаев так и происходит. И почему эта женщина вашего возраста оказалась беременна, это непристойно!» И теперь вы пришли ко мне поговорить о кесаревом сечении. Может, вы еще и аборт хотите сделать? Так вот, это нелегально, и я подобное не практикую. Идите прочь». Бедная матушка, потрясенная до глубины души, вернулась к мужу. «Мне никогда с этим не смириться», — пробормотала она. «Держись, старушка», — хмыкнул полковник. «Это продлится недолго, затем они отбывают в сьер «И слава богу!» — с энтузиазмом сказала матушка. «Там ей и место». Сестра Джулиана втайне ликовала, глядя на Чами. Многие девушки приходили в Нонатус Хаус, мечтая о миссионерстве, но Чами всегда казалось ей не такой, как все. Она разглядывала высокую счастливую девушку и с нежностью вспоминала, какой неловкой та была поначалу, то и дело падала или натыкалась на мебель. Ей также вспомнилось, как тот милый мальчик Джек учил Чами ездить на велосипеде. Тогда стало очевидным главное достоинство этой девушки, она никогда не сдавалась». Взглянув на Дэвида, сестра Джулиана хихикнула, вспомнив, как Чами врезалась в него и сбилась с ног. Так вот, как Господь все устроил. Сестра Джулиана в глубине души была романтиком, и теперь она с улыбкой вспоминала Джейна и преподобного Торнтона Эплби Торнтона. Возможно, в том случае Господу понадобилась ее помощь.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 Сестра Джулиана улыбалась, глядя на радостные лица вокруг, на миссис Би, заправляющую столом, на Фреда, который двигал стулья, убирался и, очевидно, то и дело, отпускал шуточки всем на потеху. Она посмотрела на медсестера из больницы Святого Томаса, которые хохотались полицейскими, и подумала, как приятно наблюдать за весельем молодежи. Но затем ее взгляд упал на застывшее лицо миссис Фортес Кьючолмелли Браун. «Так не пойдет», — подумала сестра.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 Вы можете ею гордиться. В ней есть благородство. Ее отличает от сила характера, неутомимое следование целям и душевная и физическая храбрость. При помощи таких качеств и была основана Британская империя. Сестра Джулиана попала в точку. Миссис Фортес Мали Браун была из колониального семейства. Ее отец был официальным советником Раджи и стоял во главе Бенгалии. Ее муж был губернатором Раджастана.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 Это вам, мисс. С этими словами он смешался с толпой. Чами вернулась к мужу и открыла пакетик. Внутри лежал крохотный велосипед, искусно собранный из металлой и проволоки. Музыканты заиграли чуть фальшиво, но очень ритмично, и молодые стали танцевать. В семь вечера они уехали, чтобы поспеть на вечерний поезд до Корнуола, где собирались провести медовый месяц.